Страница 624, письмо 183, Александре Андреевне Толстой. 1865 год, января 18-23, Ясная Поляна. Любезный друг Александрин, много воды утекло с тех пор, как мы не видались и не переписывались с вами. Для меня очень хорошая и счастливая вода, в которой я и теперь плаваю. А мне все так же, как и прежде, нужно знать, что вы иногда вспоминаете обо мне и любите меня, как и я вас. Уж не сердитесь ли вы на меня? Вся охота писать пропадает при этой мысли. А мысли это приходят мне потому, что вы сказали старику и сленеву, что я писал вам, будто я перестал вас любить. Зачем вы это сказали? И этому старику. Я его не люблю. Что делают все ваши? Что делаете вы? «Такие ли же вы, как в старину в Швейцарии, когда помните, мы по случаю хорошей погоды всех так любили и находили такими добрыми, начиная от Строганова и до Кеттерера?» Примечание первое. «У меня и теперь бывает иногда хорошая погода в Швейцарии, в Ясной Поляне, в детской и в кабинете. Бывает ли у вас?» Помните, я как-то раз вам писал, что люди ошибаются, ожидая какого-то такого счастья, при котором нет ни трудов, ни обманов, ни горя, а все идет ровно и счастливо. Примечание второе. Я тогда ошибался. Такое счастье есть, и я в нем живу третий год, и с каждым днем оно делается ровнее и глубже. И материалы, из которых построено это счастье, самые некрасивые, дети, которые, виноват, мораются и кричат. «Жена, которая кормит одного, водит другого, и всякую минуту упрекает меня, что я не вижу, что они оба на краю гроба, и бумага, и чернила, посредством которых я описываю события и чувства людей, которых никогда не было». На днях выйдет первая половина первой части романа 1805 «Примечание третье». «Скажите мне свое чистосердечное мнение. Я бы хотел, чтобы вы полюбили моих этих детей». Примечание четвертое. «Там есть славные люди. Я их очень люблю. Нынешнюю зиму мы особенно хорошо проживаем. Еще летом приехала сестра с своими двумя девочками, одной 15, другой 13 лет. Они у нас гостят большую часть времени. Что за прелесть девочки в этом возрасте? И хорошие, и хорошенькие, как наши. Мальчики нужны, от них ждут дела». И от этого они противны. А девочки, которых кормить, как мужик сказал, за окно деньги кидать, никуда не нужны. Особенно до 15 лет. От этого-то они все поэзия. И от этого и люблю, кажется, мою с ямочками на щеках Танечку. Примечание пятое. Впрочем, я хвалю племянниц не от того, что у меня швейцарская хорошая погода, а от того, что они прелестны. Что за любовь к маленьким детям? Что за интерес ко всему хорошему? У них дневники, а от моих еще нет толку. Сережа только начал ходить один, и только теперь вся та игра жизни, которая до сих пор еще была не видна для моих грубых мужских глаз, начинает мне быть понятно и интересна. Что ваше дело, Магдалин? Примечание седьмое. Я страшно переменился с тех пор, как женился, и многое из того, что я не признавал, стало мне понятно, и наоборот. Прощайте. Хотел написать и забыл. На днях получил известие о смерти Валияна, мужа сестры. Умер где-то один в Липецке. Ужасно жалко. Нет ничего хуже в смерти, как то, что когда человек умер, нельзя уж поправить того, что сделал дурного или не сделал хорошего в отношении его. Говорят, живи так, чтобы быть готовым всегда умереть. Я бы сказал, живи так, чтобы всякий мог умереть, и ты бы не раскаялся. Примечание. Первое. В Швейцарии Толстой и Александра Андреевна Толстая провели лето 1857 года. Второе примечание. Смотри письмо сотое. Третье. Толстой имеет в виду выход февральского номера русского вестника. Четвертое. Александра Андреевна Толстая в письме от 18 июля 1865 года писала, что от романа «Общее впечатление хорошее, за исключением некоторых повторений и слишком мелких подробностей». Пятое. Перевод с английского. Начитана в тексте с ямочками на щеках. Танечка, родившаяся в октябре 1864 года, дочь Толстого. Шестое. Дневник В.В. В. Толстой в замужестве Нагорновой сохранился. В нем с многими подробностями запечатлена домашняя жизнь Толстых. Седьмое. Толстая была попечительницей приюта для перевоспитания так называемых «магдалин». Конец примечаний.